На озере перевод фета И силу в грудь, и свежесть в кровь, Дыханием вольным лью. Как сладко мать природа вновь упасть на грудь твою. Волна ладью в размер весла Качает и несет, И вышних гор сырая на Навстречу нам плывет. Взор мой, взор, зачем склоняться? Или сны золотые снятся? Прочь ты, сон, хоть золотой, и Здесь любовь и жизнь со мной. На волнах сверкают Тысячи звезд сотрясенных, В дымном небе тают Призраки гор отдаленных, Ветерок струится над равниною вод, И в залив глядится Дозревающий плод. 1775 год